Глава 7 Не буду повторяться насчет внушительных размеров столовой. И так понятно, что все помещения в замке были не маленькими, натовный замок. И все-таки мне показалось, это не парадная столовая, а такая повседневная, что ли, для семейных трапез в узком кругу. На иллюстрациях кивкино столы королей и феодалов тянулись бесконечно. Длинный прямоугольник. С одной стороны восседает хозяин, с другой — хозяйка. Вереница гостей и вассалов по краям, на заднем плане галерея, где играют музыканты. Но тут стол был овальным, и целый полк гостей за ним вряд ли бы разместился. По правую руку от короля остался еще один прибор. — Анцель, садись рядом с Аделиндой! Дядя Лоренс лично усадил меня на выбранное им место. Сам он расположился напротив. По левую руку от него – королева. Слева от меня – пожилой граф, имени которого я сразу не запомнил. Герцог с герцогиней устроились между королевой и Аделиндой. Россен застыл у отделанной дубовыми панелями стенки. Он оставался неподвижным, только брови чуть заметно шевелились. Однако слуги безошибочно улавливали его молчаливые приказания. Совсем как официанты в дорогом ресторане, которые повинуются каждому взгляду крутого метродотеля. Мне в подобных заведениях уже доводилось побывать. Конечно, не в одиночку, а вместе с родителями или дедом. Над белой фарфоровой супницей дымился ароматный пар. Я успел проголодаться, поэтому проглотил бы что угодно. Но фасолевый суп с фрикадельками, которые налили в мою тарелку, оказался отличным. А пряности еще больше подогревали аппетит. Королевский сервис был довольно строгого дизайна. Белый фарфор с вензелями, вот и все. На столовом серебре и салфетках уже знакомые мне гербы. Такое же изображение я видел на конверте. Белоснежная скатерть оказалась без гербов и вензелей хотя, может быть, их вышили где-нибудь по краям. Пока я разбирался с супом, соседка справа тихонько произнесла. «Ты здесь умрешь от скуки, не сомневайся». Я оторвался от еды. Не очень-то стандартная первая фраза. Любезной принцессу трудно было назвать. «Почему это я умру от скуки? Мне здесь пока интересно» потому что в замке собрались одни зануды, помешанные на традициях королевства. Ничего нового не происходит уже много веков. Думаешь, увлекательно жить в снежном болоте? Вообще-то я сюда не навсегда приехал, только до Рождества. Я пригляделся к своей троюродной сестрице, сразу вспомнил комментарий Мартина. Красотка? Да я бы не сказал. Мартин, вероятно, разочаровался бы в принцессах. Это была слишком уж белобрысой, нос чуть вздернутый, худая шея, длинные волосы, заправленные за уши, какие-то тусклые и бесцветные. Обычная старшеклассница, которая из принципа не пользуется косметикой, считает, что она и так неповторима и уникальна. Ладно, не так уж долго предстояло с ней общаться, тем более родственников не выбирают. Принцесса здорово проигрывала по сравнению с герцогиней. Вот это была настоящая знатная дама. Очень яркая белокожая брюнетка с салыми губами и словно нарисованными бровями. Видно было, что сочные краски не фальшивые, а от природы. Ее лицо даже слегка напоминало маску, до такой степени правильными и четкими казались все черты. Я тогда подумал, что герцогиня уже не очень молодая, лет 30, но все равно классная. Муж у нее был гораздо старше. Пока я рассматривал соседей по столу, принесли второе. — Ты когда-нибудь пробовал оленину? — поинтересовалась сестрица. — Нет. — Попробуй, это вкусно. Тут она была права. С одной стороны, как-то дико есть жаркое из оленины, Ведь столько оленей вымерло из-за безжалостной охоты в Средневековье. С другой стороны, можно было надеяться, что в Снежном Королевстве олени пасутся чуть ли не на каждом шагу. Поэтому я по достоинству оценил блюдо. Мясо на редкость нежное, соус тоже понравился. Тут на пороге появился незнакомец, чуть постарше меня. В глаза сразу бросились его волосы. Необычного, платинового цвета. Но это было не главное. Главное, парень оказался практически копией моего отца. Я прямо почувствовал, что у меня рот приоткрылся от изумления. Вид, наверное, был дурацкий. К счастью, в тот момент никто в мою сторону не смотрел. Если бы отец действительно вздумал перекрасить волосы и помолодел бы еще больше, сходство стало бы стопроцентным. Ну или процентов на девяносто. «Вилмар, ты мог бы не опаздывать сегодня в честь гостя?» С упреком сказал дядя Лоренс. Тот ничего не ответил, бросил на дядю угрюмый взгляд и молча прошел к прибору, который ждал на столе. «Поздоровайся хотя бы с кузеном!» «Я очень рад, что ты приехал!» Без особой радости выдавил из себя Вилмар и уткнулся в тарелку, в которую слуга моментально налил суп. Дядя Лорен с недовольной миной пожал плечами, но не стал дальше развивать тему. Обратился с каким-то вопросом к герцогу. «Что за тип?» — Украдкой спросил я у Адылинды. «А это бастарт моего папеньки. На год младше меня!» — прошептала она. «Шоустры у нас с Вилмаром папенька, правда? Хотя по нему и не скажешь». «Я прямо не знал, что ответить». Дядя Лоренц в самом деле производил впечатление слегка заторможенного, погруженного в мысли о судьбах королевства. Лицо чопорное, надменное, хотя со мной он старался держаться приветливо. Видимо, подобные лица принято считать аристократическими и породистыми. А тут вдруг у возвышенного правителя какие-то бастарды. У Вилмара кошмарный характер. Продолжила информировать меня Аделинда. Но за неимением лучшего приходится с ним знаться. По крайней мере, он не такой жуткий зануда, как другие. Вилмар явно просек, что мы его вовсю обсуждаем, и криво ухмыльнулся. Можно было не сомневаться. Общаться с ним – удовольствие ниже среднего. В целом обед сошел благополучно. Местные обитатели не приставали с расспросами, давали время привыкнуть и осмотреться. А солидный клин миндального торта и вовсе настроил меня на позитивный лад. Правда, Аделинда еще разок напомнила, что обстановка в замке невеселая и на развлечения рассчитывать не стоит. Но ведь это для нее средневековая жизнь с рождения была единственной возможной. Для меня здесь все было в новинку. Уже не терпелось прогуляться по замку. Хотя бы по первому этажу. Отец ведь упоминал, что в одном из залов хранится чучело дракона.